ЭПИЛОГ Апрель 2000 -го года «Вот такая история, Игорь», — заключил я и поднял свой бокал с пивом. «За то, что хорошо кончается!» Скоренко приподнял свой бокал, отпил глоток и поставил на столик. На протяжении всего моего рассказа он не проронил ни слова очень внимательно слушая и что-то помечая в своем неизменном блокноте. Мы вот уже второй час сидели в полюбившемся мне с первого раза кафе пельменное, пили легкое душистое пиво и не спеша смаковали обалденные пельмешки из мяса косули. Вернувшись в Челябинск, мы с майором Тарасовой немедленно отправились предгрозные очи полковника Киянова. Владимир Александрович был справедлив и великодушен, похвалил за успешное задержание крупной партии героина и сделал строгий выговор за безрассудные действия в Кустанае и особенно при захвате агента Керим Хана. — Вам что, господин сыщик, жить надоело? — Смерти ищите а если бы вас ранили или, хуже, убили? Ведь договаривались же вот в этом самом кабинете, что вы не будете ввязываться ни в какие силовые моменты операции, только наблюдать. Котов действовал по обстоятельствам, ступилась за меня Ирина, и действовал достаточно грамотно. Грамотно. Попасть в плен к бандитам — это такая тактика, что ли? Это досадная случайность, которую Котов сумел повернуть на пользу дела. И так далее в том же духе. Но в итоге я удостоился крепкого рукопожатия и пожелания доброго пути. По-моему, Киянову не терпелось избавиться от столь беспокойного и непредсказуемого помощника. Ирина, кстати, высказала ту же мысль. С ней мы расстались тепло и по-доброму. Даже электронными адресами обменялись. Потом я вернулся в гостиницу и позвонил сначала брату, но Вадима не оказалось на месте, он срочно выехал по заданию руководства, видимо, зачищать те хвосты, что мы с Тарасовой нарыли в Кустаная. Тогда я набрал мобильный номер подполковника Скоренко. Игорь очень обрадовался, что я жив-здоров, и согласился встретиться в нашей пельменной. «Значит, все-таки свою миссию ты не выполнил», — резюмировал Скоренко, захлопнув блокнот и снова взявшись за пиво. «Это почему же?» — не понял я. «Но ведь Мстителя ты так и не поймал!» «Я его нашел!» «Твой Ракитин, думаю, этим не удовлетворится! Висяк-то на его шее остался!» «Я напишу в отчете, что Фархад Сарбулант, он же Мститель, — был убит во время задержания своим напарником. Этого Олегу хватит, чтобы отправить дело в архив. — Разумно, — признал Игорь и предложил. — Давай выпьем за то, чтобы у нас и дальше все получалось, а нам за это ничего не было. — Отличный тост! — поддержал я, — и мы осушили бокалы до дна. Собственно, так и получилось. Я вернулся в родной Томск к двухметровым сугробам и морозам. В Сибири зима по-прежнему чувствовала себя хозяйкой, невзирая на апрель. А Ракитин весьма обрадовался, прочитав мой отчет. «Спасибо, Димыч! Исчерпывающе! Висяк отменяется, а с меня причитается!» «Если посчитать, сколько с тебя уже, наверное, целый ящик накопился?» «Ладно, ладно!» Не будь занудой, сочтемся!» Олег закурил, потянулся в кресле и махнул рукой. «А теперь рассказывай все по порядку!» «Ага, сейчас, только тапочки надену». Я демонстративно поднялся со стула. «Меня жена, поди, уже похоронила. Вечером приходи с Аленой, тогда будет вам детектив с продолжением». «Не вопрос!» Ракитин был само благодушие. «Торт принести?» «Лучше коньячку, из той партии, что ты мне задолжал». «Злой ты, Котов!» «И памятливый!» Олег картинно вздохнул и взял пульт от телевизора. «Включил». По Первому российскому каналу шли новости. Как всегда, там ограбили, там взорвали, там что-то упало, а вот там пропало... — Зачем ты смотришь эту галиматью? — спустя минуту не выдержал я. — Мне по должности положено быть в курсе событий в стране, — прищурился Ракитин сквозь сигаретный дым. — А вот ты чего застрял? Я пожал плечами, не найдя ответа, и двинулся к выходу из кабинета, но в дверях замер, услышав за спиной голос дикторши. — На днях. Совместными силами сотрудников Федеральной службы безопасности России, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, а также их казахских коллег, раскрыт и уничтожен крупный транзитный канал поставки героина из Афганистана. Многие участники преступной группировки арестованы, а их главарь Керим Амаль, больше известный под именем Керим Хан, погиб при невыясненных обстоятельствах. Я оглянулся через плечо и посмотрел на Олега. Подполковник выключил телевизор, загасил окурок в пепельнице и вдруг подмигнул мне с заговорщическим видом. До вечера, сыщик. Конец книги Март 2014 года. Звукорежиссер. Лариса Сумцова. Читал Михаил Росляков.